Глава 47. Он говорит нам, что тело Дженни Маклин зарыто в могилу человека по имени Малкольм Ньютон. Он умер 18 декабря 88 года и похоронен на кладбище Кэнсел-Грин», грин сказала Кейт. Они спешили по железнодорожному мосту обратно на станцию Уэйкфилд, и Кейт говорила по телефону с Вари Кембл. У нас меньше минут, он отходит с третьей платформы. сказал Тристан, и они побежали. «Вы хотите, чтобы мы эксгумировали тело по прихоти серийного убийцы, который не славится честностью?» сказала Варри. Он заключил сделку с начальником тюрьмы. Томас Блэк готов на все, лишь бы не умирать в таких условиях. «Что, если это правда?» «И он припрятал козырь в рукаве», предположила Кейт. Они добрались до третьей платформы. У поезда стоял охранник и свистел в свисток. Добежав до вагона, Тристан придержал дверь и они закрылись, как только Кейт запрыгнула в вагон. «Хорошо, я поговорю с губернатором». Кейт пыталась отдышаться. Несмотря на цену, они купили билеты первого класса. перспективы сидеть или что еще хуже стоять 8 часов в переполненном поезде слишком удручала. Здесь же было почти пусто, и они с радостью заняли свои места. В тюрьме они провели чуть больше часа, и Кейт была счастлива вновь вернуться на юг. Заказав кофе в вагоне-ресторане, они стали обсуждать сегодняшнюю встречу. «Вы думаете, что тело Джейни Маклин действительно в этой могиле?» спросил Тристан. «Без понятия. Но Томас явно кое-что знает об этом деле. Интересно». опубликована ли где-то информация, что Питер встречался с Дженни в кувшине. Если бы она увидела Питера в тот вечер в фургоне с мороженым, она могла бы вспомнить его как хорошего парня, который заступился за них с Максину космические захватчики. «Я просто думаю, будь мне 14 Купился бы я на шоколадку в багажнике фургона? Надеюсь, что нет». Он сказал, что они увидели Дженни около шести вечера, может быть, позже. Это сходится с рассказом Роберта Дрискала о том, как он высадил ее у кувшина после того, как накормил ужином, заметил Тристан. Этой информации нет в реконструкции. Но дело Дженни Маклин много лет публиковали в газетах. Подробности могли повторяться, и он их запомнил. Какое-то время они молчали. Им принесли кофе и сэндвичи с сыром. Кейт отпила глоток, но ей совсем не хотелось. Образ Томаса Блэка, иссохшего и больного в инвалидном кресле, которому были привязаны мешки с неприятным содержимым, все еще вызывал у нее тошноту. Если Томас Блэк говорит правду, это значит, что Роберт, форест и Роланд не имеют никакого отношения к исчезновению Джейни. Она молчала и думала. Тристан ел сэндвич. Кейт вновь позвонила варя на этот раз по фейстайму, и она наклонила телефон так, чтобы экран был виден и Тристану. «Вы уже в поезде? Телефон на громкой связи?» «Мы в первом классе, и вагон пустой», — сказал Тристан. Кейт наклонила телефон, чтобы показать ей. «Вы двое молодцы», — сказала Варя. Я звоню, чтобы сообщить еще кое-какую информацию. На кладбище Кенцел-Грин действительно похоронен Малкольм Ньютон. Мы проверили. Поскольку только что возобновили дело Дженни Маклин, мы собираемся подать ходатайство о вскрытии могилы Малкольма и эксгумации гроба. У него нет близких родственников, что немного облегчит задачу. «Как быстро это произойдет?» «Надеюсь, в ближайшие несколько дней». Варя отодвинула телефон чуть в сторону. И еще мы получили результаты вскрытия тела Джона Чейза или Роланда Хакера. В его крови обнаружено большое количество бензодиазепина, 350 миллиграммов. Обычная доза составляет от 20 до 30 миллиграммов. Судебный медицинский патологоанатом также смог проверить содержимое желудка. Они обнаружили алкоголь, «Красное вино, если быть точной, и бензодиазепин. Когда вы его нашли, он был мёртв чуть более 48 часов?» «Ты говорила с соседями?» — спросила Кейт. «Да, довольно разношёрстная компания наркоманов и несколько относительно нормальных людей, которые держатся особняком. Никто, кроме старушки, на другом конце коридора не помнит, чтобы видел его сентября. Она думала, что он съехал. «Кто-то дал ему выпить красного вина с добавлением бензодиазепин спросил Тристан. «Это одна из теорий, над которыми мы работаем. У Роланда Хакера, или Джона Чейза, было серьезное повреждение печени из-за злоупотребления алкоголем. Он весил меньше нормы, и в его организме обнаружены следы тяжелых наркотиков. Криминалисты обнаружили их и в его квартире», — сказала Варя. Тот, кто его убил, пытался вырубить его бензодиазепином, но у него была высокая переносимость, и он сопротивлялся, — предположила Кейт. Это еще одна теория. Криминалисты считают, что в его квартире прибрались. Отпечатков почти не видно. Но это было сделано в спешке. Они обнаружили отпечаток большого пальца на стене в коридоре. Это не отпечаток Роланда. «Мы проверили его через национальную базу. Данных по преступлениям и совпадений не нашли. Однако он совпадает с отпечатком большого пальца на диктофоне, который вы нашли в квартире в Перси-Сёкус». «Ух ты!» — воскликнул Тристан. «Форест Паркер официально не был арестован, поэтому у него не брали отпечатки пальцев», — сказала Кейт. «Я поняла, к чему вы клоните», — подытожила Варя. «Ты можешь арестовать форест «По какому обвинению?» «Он вам соврал, что не общался с Роландом, но помог ему финансово», — напомнила Варя. «Вам нужно выяснить, где он был, когда погиб Роланд». Варя выставила ладонь вперед. «Мы с ним уже говорили». По словам его партнерши Мэдди, он был с ней. «И ты ей веришь?» «Ничего, что в квартиру вломились?» Она настаивает, что Форест был с ней всю ночь. «Они лгут!» Эти слова прозвучали громче, чем хотелось бы Кейт. Варя вздохнула. «Я не могу просто так арестовать Фореста Паркера. Мне нужны доказательства, веская причина, тем более если я собираюсь снять у него отпечатки пальцев». «А вы не можете попросить его добровольно сдать вам отпечатки?» спросил Тристан. «Так это не сработает. Роланд Хакер был наркоманом алкоголиком». Он должен был денег нескольким соседям. Он жил в мрачном районе, где хватало насилия. Криминалисты уже давят на меня, чтобы я занялась этим вопросом». «Но как же квартира в Персисокус?» — удивился Тристан. «Разве тот же отпечаток пальца, обнаруженный на скрытом диктофоне, не дает вам веских оснований для расследования?» Варио устало кивнул. «Когда мы говорили с Форестом и Мэдди, Они предоставили нам список всех гостей, снимавших у них жилье в последние три месяца. Список длинный, и мы над ним работаем. Они молчали, Кейт чувствовала, как в ее груди закипает разочарование. «Я вас слышу, и я обещаю, что сделаю все возможное», — добавила Варя. «Спасибо. Мы очень ценим, что ты держишь нас в курсе», — сказала Кейт. Не забывайте, что это работает в обе стороны. Я надеюсь, что вы сообщили мне верную информацию, а не просто бредни психо Томаса Блэка. Если нам удастся найти Джейни Маклин и закрыть это дело 30 лет спустя, мы совершим настоящий переворот.